Речные пароходы, нарядные многопалубные красавцы казались сейчас карликами. Сотни лодок и белокрылых яхт заполнили водохранилище. По воде неслась музыка и крики встречающих. Люди толпились на пристанях и в прилегающем парке. Легкий ветер развивал платки и флаги. С неба на корабль сыпался дождь цветов их сбрасывали с парящих над ледоколом вертолетов много цветов плыло по воде сидящие в лодках вылавливали их со смехом размахивая мокрыми букетами и венками спущенный парадный трап покрытый ковровой дорожкой мгновенно был усыпан цветами но пока никто не ступал на него полярники узнавали родных и знакомых на берегу что то кричали им наконец толпа на пристани чуть расступилась пропуская вперед высокого седого человека в мягкой светлой шляпе и стройную молодую женщину кто это кто спрашивала аня андрея теребя его за рукав сам волков и его дочь галина николаевна замечательная женщина ах вот как Я думала, что тебя на стройке не интересовали женщины. смешная этой Ведь это ее вездеход провалился зимой под лед. Ей пришлось добираться до базы по дрейфующим льдам, перезимовав на острове. И ты с ней знаком? Она жена Карцева. Ой, прости, Андрюш. Я не знаю, что со мной... Я так счастлива, что даже начала тебя ревновать. И не хочу больше отпускать тебя. Постой, а это высокая блондинка, красавица какая, ты тоже ее знаешь? Евгения Михайловна Амулева, жена капитана Терехова. Видишь его, коренастый такой моряк, рядом с Карцевым стоит. Как радостно за них эту радость... Ты мне подарила раньше всех. Теперь меня уже некому встречать. Ты думаешь? А я кого-то вижу. Он наверняка кричит тебе. Неужели Сурен? Где он? А вон стоят два брюнета с орлиными профилями. Положим, один почти седой. Это академик Ависян, и с ним... Конечно, Сурен. По трапу начали сходить полярники. Денис простился с Аней и Андреем. Он спешил к своей жене. Оксана ждала его на берегу с тремя хлопчиками. «Пропустим всех вперед», — говорила Аня Андрею. «Ведь мы уже вместе». Но Сурен-Авакен, заметив их на палубе, подобрался почти к самому борту и стал грозить кулаком. «Слушай, почему не сходишь? Боишься, что я тебя задушу? Правильно боишься!» Тогда Андрей и Аня смешались с толпой полярных строителей и стали протискиваться к трапу. Девочки в белых платьицах надевали на каждого сходящего с корабля гирлянду цветов. На Аню совершенно незаконно, несмотря на ее протесты, тоже надели гирлянду из красных магов. Сурен дождался Андрея и накинулся на него, как ястреб, сжал в объятиях, потом набросился на Аню, словно она тоже приехала из Арктики, потом обнял обоих и повел на берег. — Ай-вай, какой день! Прямо замечательный день, старик! Подожди, еще раз встречать будем, когда с другого строительства из Арктики вернешься. Тогда в большую бочку цветов посадим. И главное, на меня тоже цветы надели, смеялась Аня. Я бы сняла эти маки, да уж были они красивые. Вот и опять встретились. А помнишь, как в первый раз меня из воды за волосы тащили? Ах, всю прическу растрепали. Андрюша, Смотри, кто тебя ищет. Смотри. Андрей остановился. Сурен тащил его дальше. Кто такой? Зачем ищет Мы уже нашли. Но Андрей уже заметил брата. На скулах его появились красные пятна. Он освободился из объятий Сурена, снял гирлянду цветов, отдал ее Ане, и пошел навстречу Степану Григорьевичу. Они и Сурен отстали. они что-то быстро говорила ему. «Слушай, это же замечательно!» — восхитился Сурен. «На гидромониторе, пока плыли, говоришь, проект моста сделали эскизный. па Как же я отстал! Хотя, знаешь, я тоже не дремал. Американца Кандербля, помнишь?» Ну, такая у него чугунная челюсть, как у памятника. Аня улыбнулась, вспомнила спасенных из воды корабельный лазарет, доску над койкой. Понимаешь, я его сагитировал в письмах. С нами он теперь. В Америке на Арктический мост работает. Строить собирает вау! Степан шел к Андрею, не торопясь. Уверенно, с едва заметной улыбкой на суровом властном лице. Андрей молча обнял брата и сказал одно только слово. «Спасибо». «Значит, знаешь уже», — произнес Степан и полез в карман за платком, вытер глаза, высморкался. «Не надо больше так, как прежде». Не надо. Нам теперь нужно друг друга держаться. Будем вместе. Всегда вместе. Прерывающимся голосом сказал Андрей. — Ты прости, это все от моего упрямства. Даже за упрямство люблю тебя, — сказал Степан. Подошли Аня с Суреном. Степана григорьевич познакомили с Авокеаном корни старший горячо пожал сурену руку но взгляд его был холоден через несколько секунд он остановился у подъезда богатого особняка девушка легко выскочила из машины европейское платье делало ее особенно миниатюрной и изящной при виде ее стоявшая на крыльце женщина подняла вверх руки девушка хотела броситься к ней Но женщина скрылась в доме. возбежав на ступеньки, девушка остановилась. Рука, прижатая к груди, чувствовала удары сердца. Она не ошиблась. Вот знакомые шаги. Он всегда такой занятый, ждал ее.